Глава 13. Меня тут же пронзило холодом. Похоже, что щит Мазурова двухсторонний и не позволяет вырваться за его пределы даже дару призрачных погонщиков. Что очень хорошо. А то бы уже все поместье замерзло и тряслось от страха. Это я, конечно, поторопился по поводу того, что Даша не применяла дар. Отцовский кабинет сейчас представлял себя печальное зрелище. Абсолютно Все. кроме массивного рабочего стола и нескольких стульев, было разгромлено. Везде валялись обломки мебели, осколки ваз, разорванные книги. Из стены вместе с ее солидным куском был вырван массивный сейф, который сейчас валялся посреди кабинета и выглядел так, словно на нем прыгало стадо слонов. Сама Даша сейчас старательно рыдала, уткнувшись в грудь Нестеровичу, который пытался ее успокоить, что-то шепча на ухо. Но, судя по тому, что всхлипы не прекращались, выходило у него это хреново. Напротив Нестеровича и Даши сидел отец с императором. Последний, к слову, удерживал дар. Призрачная нить от него тянулась к Даше, наверняка блокируя ее силу. Похоже, одного всплеска для них вполне было достаточно. Просто я сильно сомневаюсь, что в случае, если всплесков было бы несколько, от кабинета вообще что-нибудь осталось. «Проходи, Сереж, и присаживайся, если найдешь куда, конечно», — сказал мне отец. Услышав мое имя, Даша быстро повернулась и, бросив на меня злобный взгляд, уткнулась обратно Нестеровичу в грудь, начав рыдать еще сильнее. «Это она что сейчас? Решила устроить концерт специально для меня? Думает, найдет в моем лице благодарного зрителя?» Судя по выражению лиц отца и императора, это было именно так. «Роман Викторович Нестерович», – представился мне олигарх, имя которого я и так прекрасно знал. Впрочем, как и он мое. При этом он просто кивнул. «Прошу прощения, но в сложившейся ситуации не могу пожать вам руку». Оно и понятно. Вон Даша как развалилась. Наверняка ему сейчас даже вздохнуть трудно. «Воронцов Сергей Михайлович», – в свою очередь представился я. Все же минимальные приличия еще никто не отменял. «Не переживайте по этому поводу!» «Даша сейчас немного не в себе», – погладив рыдающую девчонку по волосам, сказал Нестерович. «Но я наслышана вашей роли в ее спасении из плена, поэтому вы можете рассчитывать на любую помощь с моей стороны. Небольшой презент уже переведен на ваш счет, открытый в моем банке». После этих слов Нестерович достал из внутреннего кармана пиджака платиновую карту и передал ее мне. Это пока временная карта. Как выпадет возможность, обязательно загляните в любое отделение моего банка, и там вам сделают карту, настроенную только на ваши параметры. Конечно, я слышал, что современные банковские технологии в плане безопасности достигли немалых успехов. Вплоть до того, что для подтверждения личности необходимо использовать свой дар. Как все это происходит, я не знал. Но похоже, что скоро придется столкнуться с этим, благодаря подарку благодарного олигарха. Судя по тому, что он вручил мне платиновую карту, то сумма подарка минимум с семью нулями, если считать в обычных рублях, и четырьмя, если в золотых. Этой суммы вполне хватит, чтобы купить очень хороший особняк в столице. Когда Нестерович передавал мне карту, император закашлялся, привлекая к себе внимание. Погоди, Ром. — Своим щедрым подарком ты только что выставил меня не в самом лучшем свете. И почему не предупредил меня об этом? — Просто я действительно благодарен за освобождение Даши, — совершенно не смутившись, — сказал Нестерович. — А я, выходит, неблагодарен. Постучав пальцами по столу, задумчиво произнес император. — В таком случае, Сергей, даю слово, что через неделю ты узнаешь и о моем подарке. Просто дарить деньги слишком банально. А за это время я как раз обязательно успею что-нибудь придумать. Ух ты! А вот и начались бонусы за хорошо выполненную работу. Это случается с нашим родом настолько редко, что я с легкостью могу назвать подобные случаи за последнюю сотню лет. Да и чего там называть? Их было-то всего четыре. И дело не в том, что может показаться, словно род Романовых неблагодарный. Нет. Просто дело в том, что нам совершенно ничего не нужно. А если и понадобится, то император предоставит нам это. Без всяких благодарностей и всего прочего. Денег у рода более чем достаточно. Имеется все необходимое имущество, жилье и так далее. Вот только как-то это все подозрительно. Отца никто не благодарит. Хотя он сделал для спасения Даши ничуть не меньше меня. А в какой-то степени даже больше. «А мне, пожалуйста, платиновая карта!» Но, похоже, его это совершенно не волновало. Немного больше отца сейчас тревожило состояние его кабинета, если судить по тем взглядам, что он постоянно бросал по сторонам и тяжелым вздохам. «Хотите сказать, что вы просили меня зайти для того, чтобы отблагодарить за спасение Даши?» Не показывая своей радости от внезапно свалившегося на меня благосостояния, спросил я. Теперь мне совершенно не страшно, что я остался без карманных денег. Вот немного разгребемся с навалившимся на нас со всех сторон дерьмом и пойду куплю себе какую-нибудь машину на пару классов выше запланированной изначально. Теперь у меня вполне хватит средств и на какого-нибудь римляна или британца ручной сборки. Даже несмотря на то, что российские машины считаются одними из лучших в мире, все заводы в империи давно перешли на автоматизированный процесс сборки. Последняя частная мастерская закрылась еще задолго до моего рождения, а машины, вышедшие из нее, сейчас хранятся в частных коллекциях, владельцы которых не расстанутся с этими автомобилями ни за какие деньги. Вот и выходит, либо римляне, либо бриты. Хотя, может, присмотрюсь и к новейшим российским моделям, работающим на водороде. Мы позвали тебя, чтобы попросить об одолжении. Пока все не прояснится с Настей, взять под свою охрану Дарью. Мы вчера уже говорили с тобой по этому поводу, заговорил император. При этом отец снова тяжело вздохнул, глядя на вывернутый из стены сейф. Это он сейчас переживает за меня или как? Ага, прекрасно помню. Двойная приманка, на которую император хочет поймать очень крупную рыбу. Вот только... Как бы эта рыба не проглотила нас. Но с этим, я думаю, у меня шансов справиться намного больше, чем у кого-либо еще. А еще я понял, что ни Даша, ни Нестерович ничего об этом не знают. Хотя оно и понятно. Исходя из того, что я увидел, Роман Викторович действительно очень сильно любит Дашу. Даже несмотря на то, что она биологическая дочь императора. Да и Даша тоже отвечает ему взаимностью. Вон как вцепилась в него и, похоже, осознанно защитила во время активации дара. Отца и его рабочий стол по-любому защитил император, а вот Нестеровича уже сама Даша. «Да, я помню и уже согласился на это». «Отлично!» — хлопнул в ладоши император. «На пять часов запланирована большая пресс-конференция, на которой я расскажу жителям империи о помощи беженцам из Афганистана и том месте, которое я им определил. Это необходимо. Остановил меня император, когда я уже открыл было рот, чтобы высказать свое мнение по поводу этого решения императора. На мой взгляд, это очень опрометчивый поступок с его стороны. Объявлять на всю страну, что собираешься предоставить чужестранцам земли на Кубани. Это же настоящий подарок для бунтовщиков. Заранее рассказать, что скоро к ним прибудут гости. Дать время на подготовку. Но похоже, я чего-то просто не понимаю, и аналитики посчитали, что рассказать об этом будет отличным ходом. Что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Дяде Егору придется очень трудно. Ведь исходя из этих новостей, на Кубани афганских беженцев будет ждать очень горячий прием. А вместе с ними в замес попадет и член рода воронцовых. Думаю, дяде хватит ума не тащить за собой семью. У него было три дочери. лишь одна из которых смогла пробудить себе дар крови. И то все целители как один говорят, что дар у Лизы очень слабый. Максимум, который ей дают, это четвертая ступень. Две другие двоюродные сестры и вовсе оказались лишенными дара. Сам дядя Егор был грандом, а его жена смогла достичь шестой ступени. А вот с детьми не повезло. Но они не отчаивались. Когда я последний раз видел дядю, он сказал, что они собираются попробовать родить еще одного Воронцова. На этот раз мальчика, который гарантированно получит дар крови и сможет развить его до высших ступеней. Правда, его слова так и остались всего лишь словами. Вообще, отдаренным очень сложно родить больше двух детей, а они замахнулись аж на четвертого. Хотя у того же прадеда было четыре сына, а у деда их трое. Так почему бы и не попробовать? Я в свое время тоже задавал родителям вопрос, почему они не хотят завести еще одного ребенка. Но мне так никто и не ответил. Мама всегда печально улыбалась, а отец сразу же уводил тему разговора в другую сторону. После этого сообщения я и планирую представить империи великую княжну Дарью Романовну Романову. Услышав это, Даша вздрогнула. но вроде перестала плакать. Наверное, собственные всхлипы мешают расслышать, что говорит император. И она продемонстрирует на всю империю свой дар, тем самым исключив любые возражения даже самых прожженных скептиков. К началу конференции мы с ней обязательно изучим техники призыва предка. Технику рода Романовых, которую прекрасно знал каждый человек в империи, если не в мире. Техника, которая со стопроцентной вероятностью давала понять всем, что в жилах ее создателя течет кровь Романовых. Техника, от которой мне становилось не по себе, если я находился рядом. Все же дар призрачных погонщиков говорит сам за себя. А когда рядом с тобой появляется призрак предыдущего императора и подтверждает, что вызвавший его человек истинный Романов, дурно становится даже самым упертым скептиком. «В этот момент ты, Сережа, должен будешь находиться рядом с Дашей. Я также объявлю, что ты будешь охранителем Дарьи». «Журналисты будут просто в восторге от такого числа сенсаций», — усмехнулся император. «Как бы они ни придумали чего лишнего, как это было в девяностом году», — произнес Нестерович, до этого момента внимательно слушающий императора. На этот счет можешь не беспокоиться. Тогда у нас не было таких специалистов, как сейчас. Мимо не сможет проскочить ни один засланный казачок. Сказав это, император ненадолго задумался, что-то прогоняя в своей голове. Скорее всего, он думал над тем, чтобы рассказать нам что-то еще или нет. Сейчас идет работа по отсеву способных на это личностей. Люди полиграфа, Уже как несколько часов назад начали проверку журналистов, которые еще вчера получили приглашение на эту конференцию. Так что все подадут в лучшем виде и под необходимым соусом. Судя по словам императора, он все же решил чего-то не договаривать. Наверняка это было сделано специально для Нестеровичей. Вот же! Теперь придется отвыкать. Ведь после сегодняшнего объявления Даша официально станет Романовой. Наверняка уже все необходимые документы готовы, и позаботился император об этом еще до того, как мы вернулись из Афганистана. После сегодняшней пресс-конференции в течение часа ожидается как минимум десяток приглашений на прием от самых именитых родов империи, в которых имеются молодые наследники. Причем неважно. «Помолвлены они или нет?» «Приглашение, которое великая княжна Дарья, естественно, примет», — снова заговорил император. «И первые, кого осчастливить своим визитом, будут ланцовы». «А император все отлично продумал на несколько шагов вперед. Вот только я совершенно не понимал, почему именно ланцовы?» «Рот средней руки». имеющие несколько оружейных заводов, оружие на которых в основном производилось на экспорт, работали по лицензии Токаревых, не имея собственных разработок, и именно поэтому никак не могли вырваться в эшелоны высшей имперской знати. Но похоже, что совсем скоро у них это получится, раз император первыми выделил именно их род. Неужели они наконец-то смогли обзавестись действительно хорошими разработчиками, которые смогли создать нечто стоящее. «Думаю, об этом, Сергей, ты можешь узнать непосредственно на приеме у Ланцовых. Там должно будет произойти много чего интересного», ответил на мой вопрос император, доказав правоту моих рассуждений. «А меня никто не хочет спросить, согласна ли я или нет?» Вскочив с колен Нестеровича, взорвалась Даша и вновь потянулась к Дару. Но у императора все было под контролем, и он тут же прервал порыв девчонки. Максимум, которого добилась Даша, это начавшиеся светиться глаза. Обломавшись нападением, она снова разревелась. Интересно, Даша всегда такая? Или еще просто не до конца прошли последствия работы подавителя с теми препаратами? В принципе, мое дальнейшее присутствие уже не требовалось, и я мог идти. Император сказал, что Настя сейчас должна бодрствовать, и поэтому я отправился в медицинский блок. Перед уходом поймал на себе взгляд Даши, которая продолжала рыдать. Но судя по ее взгляду, делала она это не в заправду. Она меня посмотрела вообще как на предателя. Ну и ладно, пускай смотрит, как ей хочется. Моя задача абсолютно ясна. «Играю ее охранителя и походу выступая в качестве приманки для наших врагов». Возле Настиной палаты стояли несколько человек из гнева Государева и дремал, привалившись к стене, авиценно. «Там сейчас находится императрица!» — сказал мне один из бойцов. Услышав его слова, целитель открыл один глаз и, быстро посмотрев на меня, закрыл его обратно, сказав всего одно слово. Пустите. Так он здесь что, в качестве начальника охраны? Или просто поспать решил? Хотя винить в этом Авицену нельзя. Он, наверное, единственный, кто проводит в палате с Настей все свое время. «Привет, красавица!» Сказал я, зайдя в палату. Юлия Сергеевна что-то тихо рассказывала Насте, держа ее за руку. Сама княжна по-прежнему лежала в неизменной позе. О том, что она не спит... Говорили лишь открытые глаза. Услышав мой голос, Настя повернула голову и улыбнулась. «Как же мне стало хорошо, когда я это увидел! Вчера она не могла даже улыбаться!» «А вот и Сережа пришел. Ты как раз про него только спрашивала!» Погладив дочь по голове, сказала императрица и поднялась с кровати. «Вы наверняка хотите побыть немного наедине, поэтому не буду вам мешать». «Минут десять у вас точно есть». Все же, не удержавшись и поцеловав дочь в щеку, императрица двинулась на выход. «Не заставляй ее сильно нервничать», — шепнула Юлия Сергеевна, проходя мимо меня. «Это она сейчас говорит, чтобы я помалкивал о том, с кем вернулся из Афганистана? И тем более молчал о слове данному коллекционеру? Так я не дурак. Понятно, что Настя об этом пока лучше не знать». «Ну, как ты?» Задал я, наверное, самый тупой вопрос, который только мог придумать. «Вообще великолепно, блин! Настя лежит тут словно овощ с подавителем, выкрученным на максимум и обколотая неизвестными препаратами. Как она может быть?» «Держусь!» – прошептала Настя и с трудом подняла руку, вытянув ее в мою сторону. Я тут же подошел к ней и взял ее хрупкую ладонь, сев на край кровати. Я заговорил. «Ты у меня сильная. Пару недель и все будет, как и прежде. Сдашь вступительные экзамены, сходим на несколько приемов, набью там пару наглых морд, которые посмеют приставать к моей невесте. А там уже и к свадьбе готовиться пора будет». Я еще долго говорил, а Настя слушала меня с горькой улыбкой, даже не пытаясь ничего сказать. Она смотрела на меня, и в один момент у нее потекли слезы. «Тебе больно? Что болит?» «Позвать целителя!» – перепугался я. «Поцелуй меня!» – прошептала Настя, и я тут же выполнил ее просьбу, стараясь сделать все максимально нежно и ласково, но в то же время не показывать, что я боюсь навредить ей. Когда наши губы встретились, Настя схватила меня и прижала к себе. Подобного я от нее точно не ожидал. Похоже, что в этот поцелуй она вложила все оставшиеся силы. Когда я отстранился от Насти, она лежала с закрытыми глазами и счастливо улыбалась. «Хотя это и было глупо, но именно этого я сейчас и боялся больше всего. Я боялся навредить физику, который сражался наравне с архиграндами». «Мама пообещала, что поможет мне с освоением новых возможностей», – заговорила Настя. «Неужели ты позволишь заниматься этим кому-то кроме меня?» «А как же то, что великой княжне не нужны никакие инструкторы, и она сама сможет совладать со своим даром!» Шотливым тоном сказал я, практически один в один повторяя слова Насти в тот момент, когда у нее состоялся первый скачок силы. «Тогда было совсем другое дело!» Не переставая улыбаться, ответила Настя. «Сейчас моя сила представляет угрозу всем окружающим, и мне в первую очередь!» Я прекрасно отдаю себе в этом отчет. Мне пока практически ничего не говорят, но я прекрасно понимаю, что такой скачок силы не может привести ни к чему хорошему». «Да ладно тебе! Вот увидишь, все будет просто отлично!» — сжав Настину руку, сказал я. «Нужно уводить ее от этих мыслей. А то, смотрю, она тут зря времени не теряет и пудрит себе мозги по полной, когда приходит в себя». Тут вчера ко мне приезжал один товарищ, сердце которого ты покорила буквально с первого взгляда. Если что, это его слова. Думаю, эта новость позволит Насте отвлечься. Зовут этого товарища Виктор. Гагарин, продолжила за меня Настя. Что сделал этот напомаженный индюк? Я надеюсь, ты его прибил? Он доставал меня весь прием. «Даже друзей своих подключил к этому. Я была готова убивать». В таком состоянии эти слова от Насти звучали довольно странно. Но не находись она сейчас под лошадиной дозой успокоительных, наверняка метала бы молнии из глаз. Мне уже неоднократно доводилось видеть княжну в гневе, так что я знаю, о чем говорю. Ее слова натолкнули меня на одну очень интересную мысль. А не могло ли это послужить топливом, подтолкнувшим Дарнасти? Не могла она вызвать его рост столь яркими эмоциями? Эта теория выглядела очень жизнеспособной, учитывая, что сила физиков сильно зависит от их эмоционального состояния. Нужно будет поговорить на этот счет с Авиценной. Если выяснится, что это действительно могло быть так, то у меня появится еще несколько вопросов к Аркадию Николаевичу. Нужно не забыть и назначить ему встречу. Вот как раз этим и займусь позже. Хотя кого я обманываю? Я просто пытаюсь снять вину с себя. Он решил вызвать меня на дуэль, заявив, что я недостоин твоей руки или что-то в этом роде. Я уже толком и не помню. Так ты его убил? Наверное, он реально достал Настю, если даже успокоительные не могут сдерживать ее кровожадность. «Убивать не стал!» Настя громко выругалась, заставив меня очень удивиться. Мало того, что я впервые слышу от нее подобные слова, так еще она перестала это шептать и едва ли не прокричала. «У вас тут все в порядке?» Зашла в палату встревоженная императрица. За ее спиной я увидел заинтересованное лицо целителя. Наверняка они тоже охренели, услышав подобную громкость от Насти. «Все в порядке. Просто я рассказывал Насте о визите Гагарина». «Сережа!» — воскликнула Юлия Сергеевна. «Я же просила тебя не заставлять ее нервничать. Она еще в тот день хотела прибить Виктора. Мне все уши прожужжало. Даже отлучалась, чтобы сбегать на полигон и разнести там несколько манекенов щепки. А тут ты снова напомнил про него». «Следующий раз, когда встретишь». «Убей!» Пропустив слова матери мимо ушей, сказала Настя, заставив меня впасть в ступор. «Вот и что я должен ей сказать. Ведь если соглашусь, то получится, что я дам Насте слово, и тогда придется мне и вправду убивать парня. Вот же...» «Дочка, что ты такое говоришь?» Злобно посмотрев на меня, кинулась успокаивать Настю императрица. «Сережа уже наказал наглеца!» Он сохранил ему жизнь и отказался брать к себе в услужение. Позор, который Виктор теперь не сможет смыть до конца жизни!» После этих слов Настя улыбнулась и благодарно сжала мою руку. «Спасибо!» — на этот раз еле слышно произнесла княжна. Ее силы были на исходе, что и доказал появившийся целитель. «Боюсь, на сегодня княжна уже исчерпала весь лимит сил». «Приходите завтра, ей станет уже намного лучше. У вас будет больше времени для разговоров, а заодно и мы с манежой уже подготовим свои рекомендации по реабилитации Анастасии Николаевны». «Откуда мне было знать, что Гагарин доставал ее на приеме?» — спросил я у императрицы, когда мы выходили из палаты. «Все, проехали. В этом есть и моя вина, что не рассказала тебе об этом. Как-то совсем из головы вылетело. Вот как! Впервые на моей памяти эта женщина признала в чем-то свою вину. После подобного даже страшно идти на вечернюю пресс-конференцию. Наверняка дерьмо какое-нибудь случится. Недалеко от медицинского корпуса нас перехватила мама. Она решила, что на сегодняшней пресс-конференции я должен выглядеть лучше всех и поэтому лично подберет мне костюм. Чем ей не угодили джинсы и футболка, которые я обычно одеваю на подобные мероприятия, было непонятно. Ну или на крайний случай военный мундир императорской гвардии. Ты уже не простой охранитель, а будущий муж великой княжны, поэтому и одеваться должен соответственно статусу. Какому к чертям статусу? После нашей свадьбы Настя теряет титул. «Правда, я не знаю, известно ли императрице и маме о планах императора после нашей свадьбы даровать мне княжеский титул. Рассказывать им об этом я пока не буду, а то мало ли что». В общем, следующие несколько часов меня заставляли крутиться перед женской коллегией в лице мамы, императрицы, Оли и ее новых подружек. «Уж что эти маленькие демонята забыли здесь, я не знаю». нужно будет обязательно поговорить с полиграфом, чтобы он взял их на заметку. Ведь, по большому счету, это идеальные шпионы. Снуют по поместью вместе с Солей, имея практически неограниченный доступ, слушают, высматривают, а потом докладывают обо всем коллекционеру. В общем, мама решила, что я должен буду находиться на пресс-конференции в кроваво-красном костюме. Она бы еще сказала накинуть броню и в ней просидеть все время. Интересно, отец, император и Нестерович уже смогли договориться с Дашей? А то выйдет, что я зря терпел все это, если Даша просто пошлет всех и откажется от пресс-конференции. Хотя у нее не было выбора. Аристократы очень редко спрашивают, а уж тем более прислушиваются к мнению своих детей. Как родители сказали, так и будет. Наша с Настей помолвка тому пример. Но нам еще повезло. Мы с рождения знаем друг друга и имели представление о человеке, с которым предстоит создавать семью. Тем более после проведенной вместе ночи это представление расширилось еще больше. Сергей Михайлович, император приглашает вас присоединиться к великой княжне Дарье в качестве ее сопровождающего и охранителя. сказал мне Петр Алексеевич, когда до конференции оставалось 20 минут.